Джеймс Хэррод. Среди Йоркширских холмов. Рассказы. Перевод с английского Гуровой. Москва, мир, 1994 год. Моим почитаемым, стареющим друзьям. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами нивесными, и над всяким животным, присмыкающимся на земле. Бытие, глава первая, стих двадцать восьмой. Глава первая. Рано по утру я редко бываю в форме, а уж тем более в первые дни Йоркширской весны, когда пронизывающий мартовский ветер задувает с холмов. Забирается под одежду, щиплет нос и уши. Безрадостная пара. Самое неподходящее, чтобы стоять посреди мощенного двора маленькой фермы и смотреть, как красавец конь издыхает из-за моей некомпетентности. Началось все в восемь. Я как раз кончал завтракать, и тут позвонил мистер Кэт Луэлл. У меня, значит, рабочий конь весь бляшками пошел. Да? А какими бляшками? Ну, круглыми и такими плоскими, они у него по всему телу высыпали. И появились они внезапно? Днём он был как огурчик. Хорошо, я сейчас же его осмотрю. Мне просто руки хотелось потереть от удовольствия. Уртикаргия. Обычно она проходит сама собой, но инъекция ускоряет выздоровление. А мне не терпелось испробовать новое антигистаминное средство. Оно рекомендовалось именно для таких случаев. Как бы то ни было, превосходная возможность для ветеринара показать себя. День начинался очень приятно. В пятидесятых годах на фермах прочного царился трактор. Однако сохранялось еще и довольно много рабочих лошадей. А добравшись до мистера Кет Луэлла, я увидел, что мой пациент Это нечто особенное. Фермер вывел его из стойла во двор. Великолепный шаер, 18 ладоней в холке не меньше, благородная голова, которую он шагая к огне гордо вскидывал. Я оглядел на него с чувством близким к благоговению, любуясь крутым изгибом шеи, широкой грудью, мощными ногами с густыми щётками под массивными копытами. А какой чудесный конь, ахнул я. Просто гигант. Мистер Кетлвелл улыбнулся с тихой гордостью. Да что уж, конь что надо. Я его месяц как купил. Нравится мне, чтобы в хозяйстве был справный коняга. Мистер Кетлвелл был маленьким, щуплым, довольно пожилым, но еще бодрым и энергичным. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы похлопать мощную шею. Он воспользовался этим и благодарно потёрся о него мордой. И ласковый такой, мирный. Да. Когда лошадь не только красивая, но и нраф у неё добрый, это многого стоит. Я провёл ладонью по коже, покрытой типичными бляшками. Несомненно, уртикария. А это что? Иногда её называют крапивницей, вид аллергии. Возможно, он съел что-то не то. Но обычно установить причину бывает трудно. И что? Болезнь серьёзная? Нет, нет. Вот сделаю ему инъекцию, и скоро всё пройдёт. Ведь так он здоров? Ага, здоровее некуда. Отлично. Иногда животные в таких случаях чувствуют себя неважно, но ваш молодец просто пышет здоровьем. Набирая в шприц Антагистаминный препарат, я подумал, что в жизни не говорил более правдивых слов. Великан прямо-таки лучился здоровьем. Во время инъекции он не шевельнулся. Я уже хотел бы убрать шприц, но тут мне в голову пришла новая мысль. А Туртика и я обычно применял собственный препарат, и он всегда давал хорошие результаты. Пожалуй, для верности стоит ввести и его. Пусть этот великолепный конь побыстрее и понадежнее избавится от своих хвори. Я рысью сбегал к машине за моим надежным средством и вёл обычную дозу. Великан опять и ухом не повёл. Фермер засмеялся: «Ей богу, ему ваш укол ни по чем». Я сумм шприц в карман. Да-да. Жаль, что не все наши пациенты такие терпеливые. Он малочага. Вот это, думал я, праздник, а не лечение. Простой случай без осложнений, приятный фермер, кроткий пациент и, к тому же, истинное воплощение лошадиной красоты. Я готов был любоваться им хоть весь день. Мне не хотелось уезжать, но меня ждали другие срочные вызовы, и все-таки я никак не мог сдвинуться с места, в полухо, слушая рассуждения мистера Кэтвелла. о перспективах акота. Ну что же, сказал я наконец, мне пора. Я уже было собрался уйти, как вдруг заметил, что фермер оборвал свою речь. Молчание длилось минуту другую, а потом мистер Кетвей пробормотал: его чего-то пошатывает. Я поглядел на коня. У него чуть подрагивали мышцы ног. Дрожь была, а практически незаметный. Но она распространялась все выше, и вот уже начала подрагивать кожа на шее, спине и крупе, и дрожь постепенно усиливалась. Что это? – спросил мистер Пэтвелл. Небольшая реакция на укол. Сейчас пройдет. Я пытался говорить с небрежнее уверенностью, которой отнюдь не испытывал. Мало по мало дрожь охватила коня с головы до копыт. Соня ряхь её интенсивнее, а мы с фермером смотрели и молчали. Мне чудилось, что я стою так целую вечность, пытаясь придать себе безмятежный вид. Я просто не верил своим глазам. Такое внезапное, необъяснимое изменение. Для него же нет причин. У меня застучало сердце, во рту пересохло. Дрожь сменилась судорогами, сотрясавшими всё тело коня. и его глаза недавно такие спокойные выкатились от ужаса, а на губах заклыбилась пена. Мысли вихлями неслись у меня в голове. Пожалуй, не следовало сочетать эти две инъекции, но не могли же они дать такой страшный эффект? Никак не могли. Секунда проползала за секундой, и я чувствовала, что долго не выдержу. Кровь стучала у меня в ушах. Ему же, конечно, должно стать лучше, ведь хуже уже некуда. Я ошибся. Почти незаметно могучий конь начал покачиваться, сперва слегка, потом сильнее и сильнее, и вот он уже наклоняется то на один бок, то на другой, словно столетний дуб по ураган. О, господи! Он сейчас упадёт. А это конец. И ждать оставалось недолго. Великан рухнул на землю, и мне померщалось, что булыжник и заходил ходуном. Он вытянулся на боку, и в несколько мгновений его ноги отчаянно дёргались, а потом он замер без движения. Вот так я убил этого великолепного коня. Трудно невозможно было представить себе, что какие-то несколько минут назад Он стоял передо мной во всей своей мощи и красоте, и тут я сунулся с моими новейшими средствами. И вот он лежит мёртвый. Что я скажу? Мне страшно жаль, мистер Кэтлэл, но я просто в толк не возьму, как это случилось. Рот у меня открылся, но я не сумела издать ни звука. Меня не хватило даже на хриплый шёпот, словно со стороны Как картину за окном я отрешенно воспринимал кубические строения слуш на фоне темных холмов в полосках снега под синцовым небом жгучий ветер фермера и самого себя у неподвижного тела коня меня пробирал ледяной холод я чувствовал себя глубоко несчастным но надо было дать объяснение и спустив дрожащий вздох я снова открыл рот Но тот кон чуть приподнял голову, и я ничего не сказал, как и мистер Кэтлуэлл. А конь Ерикан перевалился на грудь, посмотрел по сторонам, потом поднялся на ноги, фрихнул головой и подошёл к своему хозяину. Исцеление было столь же стремительным и невероятным, как и жуткий коллапс, даже падение на булыжник. ему, как будто не причинила ни малейшего вреда. Фермер встал на трипочки и похлопал коня по шее. "А знаете, мистер Хэрриот, бляшки-то почти совсем пропали". Я подошёл посмотреть. Совершенно верно, они уже практически неразличимы. Мистер Кэтлуэлл изомлённо покачал головой. "Да уж, Новые ваши лекарства прямо чудеса творит. Только я вам одно скажу. Вы уж не обижайтесь. Тут он положил мне ладонь на плечо и заглянул в глаза. Слишком уж оно, на мой взгляд, синовато действует. Отъехав от фермы, я остановил машину с подветренной стороны высокой стенки. Меня охватила великая усталость. Такие испытания для меня вредноватый. Я уже распростился с молодостью. Мне перевалило далеко за 30, и такие потрясения больше не проходили даром. Я опустил зеркало заднего вида и обозрел свою физиономию. Выглядел я довольно бледно, однако далеко не таким обвилевшим от ужаса, каким ощущал себя. Не проходило и ощущение вины, а также недоумение. здобренные привычной мыслью о том, что существуют более легкие способы зарабатывать шлеб на сущность, чем профессия деревенского ветеринара. Работаешь двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, вечная грязь и сверх того постоянные душевные травмы из-за катастрофических происшествий вроде недавнего, пусть оно и завершилось благополучно. Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Когда минуты 2 спустя я их открыл, сквозь тучи пробилось солнце, озарив зелёные склоны, заставив сверкать сугробы, вызолотив каменные россыпи. Я ощутил тепло и глубоко вдохнул холодный чистый воздух, свежий и пряный, струящийся с вересковых пустошей вверху. В поглощающую тишину нарушил крик кроншнепа, а в траве у дороги я различил первые весенние цветы. Ко мне возвращался душевный мир. Может быть, я и не навредил коню мистеру Кэтлуэлл. Может быть, антигистамин иногда даёт подобную реакцию. Но что бы там ни было, едва я завёл мотор и поехал дальше, Как мною владело давно знакомое чувство, до чего же хорошо работать с животными в среде этой волшебной природы. До чего же мне повезло, что я практикую в связи с Йоркширских холмов. Глава вторая. Бесспорно, нервное потрясение обостряет восприимчивость. Во всяком случае,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 Но в это утро волшебство холмов обрело особую силу. Мои глаза то и дело отрывались от дороги, скользили по крутым склонам, наслаждались зелёным узором огороженных лугов, тяжёлым трудом отвоеванных у вереска, и созерцали вершины с тем волнением, которое неизменно вызывали у меня эти высоты, хранящие величие дикой природы. Покинув уединённую ферму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 расписывали узорами из сумрака и света, уходящие в даль зелёные бурые склоны. Я опьянел столько от того, что находился здесь, на самой крыше Йоркшира, пейзаж без единого живого существа, безмолвный, если не считать отдалённого крика птицы. Но я лишь ещё больше опьянел от безлюдья, от ощущения близости всего сущего. Как всегда, Очарование пустынных вершин, точно пение сирен, соблазняло меня задержаться среди них. Но время шло, а мне предстояло навестить ещё несколько ферм. Последнюю я покинул с чувством, что день прожит не напрасно, и поехал назад. В дороге вот, соря над скоплением крыш, показалась его квадратная колокольня. И вскоре моя машина запрыгала по бульварнику рыночной площади, окружённой магазинчиками и трактирами, которые обслуживали трёхтысячное население городка. В дальнем её углу я свернул на Trendgate, улицу, где находилась наша приёмная, и остановился перед Skeldale House'ом, увитым плющом трёхэтажным домом из позовевшего от времени кирпича, где я не только работал,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 В этот час торговля шла очень бойко, и очередь в лавке закрутившейся улитки быстро продвигалась, разбирая завёрнутые в газету кушинки. Одни покупатели уносили его домой, другие посыпали солью, сбрызгивали уксусом и устраивали пикничок прямо на улице. Когда я навещал собаку миссис Барترام в квартире под лавкой, у меня неизменно разыгрывался аппетит. Я ещё раз вдохнул дрожащее благоухание, а затем свернул в проулок и поднялся по лестнице. Мессис Барترام по своему обыкновению восседала в кресле на кухне, толстая, грузная, с ничего не выражающим лицом, с неизменной сигаретой во рту. Из пакета, лежавшего у неё на коленях, она скармливала картофелинки своему псу Шинуле. который сидел напротив, ловко ловил их на лету. Облик Щинуля не слишком соответствовал кличке. Было он громинг, кошмар и отличался суровым нравом. Я всегда отходился с ним очень уважительно. Он по-прежнему жиреет, миссис Бартрам, сказал я. Вы не изменили во рацион, как я советовал? Помните, я говорил, что ему вредно питаться только рыбой с картошкой.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 то большие куски зажарими в тесте рыбы никак не способствуют похудению. Ведь если мало было щинули, её собственная фигура нагляднейшим образом подтверждала этот факт. Глядя на обоих, я вдруг обнаружил между ними удивительное сходство. Сидят выпрямившись друг против друга, массивные, неподвижные, но внушающие ощущение дремлющей силы. Прокормленные собаки обычно ленивы и добродушны. Однако несчастливые почтальоны, мальчишки-газетчики и латушники пускались в паническое бегство, ибо Щинуля имела благоновение превращаться в чудовище, облаивающее их сверкающие псятки. Никогда не забуду, как торговец щётками, обвешанный образцами своего товара, мирно подъехал на велосипеде к входу в квартиру и сразу же рванул с места точно будущий победитель велосипедных гонок Тур де Франс. Это на улицу вылетел чинуля. Ну так что случилось? вместе с Бартером спросил я, меняя тему. Да глазу его всё слезится. Вижу, вижу. Левый глаз гигантского пса почти заплыл, и по шерсти тянулись тёмные дорожки от сочащейся влаги. Такое украшение на морде придавало ему даже более зловещий вид, несомненно, раздражение, возможно, инфекция. Было бы недурно установить причину. Саринка или конъюнктивит? Я хотел было оттянуть века, но щенуля, не шелохнувшись, уставился на меня здоровым глазом и ошерял два ряда грозных зубов. Я убрал руку. Да.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 Я в который раз переживал давно привычное поражение. Лечить Шинулю всегда приходилось на почтительном расстоянии. Во вращении с ним я не допускал глупостей, вроде попытки измерить температуру. По правде говоря, за всё время нашего знакомства я пальцем к нему не притронулся. Через 2 недели медсестра с бартером сообщила, что глаз Шинули не только не прошёл, но стал ещё хуже. Я торопливо поднялся в квартиру, вдыхая восхитительный запах, который доносились с первого этажа из лавки. Щинулий сидел напротив хозяйки в уже знакомой позе. Бесспорно, из глаз у него текло сильнее. Однако на этот раз в глазу почудилось ещё что-то, и я наклонился почти к самой собачьей морде. Тут глухое ворчание предупредило дальнейшие мои вольности. Но я уже обнаружил причину. Под краем века развилась маленькая папиллома и раздражала роговицу. Я обернулся к миссис Барто. У него там маленькая опухоль, она раздражает глаз и вызывает слёзоотделение. Опухоль. Лицо этой дамы редко что-нибудь выражало, но тут одна бровь дёрнулась, и сигарета во рту подпрыгнула.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 транквилизаторами, вроде ацетилпромазина, оставался сущий пустыак. Один из нас ухватится за ту львиную голову, а второй защепнет кожу и введёт иглу. Однако щинуль дал недвусмысленно понять, что ничего подобного он допускать не намерен. Оказавшись в незнакомом месте, чувствуя, что ничего хорошего ждать не приходится, он с рывком бросился на нас с икфридом. Едва мы открыли дверь, а потом мы торопись её закрыли. Собачник предложил Зигфрид с сомнением в голосе. Я мотнул головой. Собачник. Длинная палка с мягкой петлёй на конце применялся, когда надо было утихомирить трудную собаку. Петлю накидывали ей на шею и так удерживали, пока производили инъекцию. Однако шансов удержать таким образом щену было не больше Чем остановить матёрого гризли с помощью лосось? Положим даже нам удастся набросить на него петлю, но тогда начнётся бешеная борьба, и ещё вопрос, кто выйдет из неё победителем. Однако мы не раз имели дело с опасными собаками, и в запасе был ещё один способ. "Похоже, тут без нам бота не обойтись", буркнул Зигфрид, и я согласно закивал. Для животных, не подпускающих к себе, у нас в холодильнике всегда хранился сочный говяжий фарш. Перед таким деликатесом не могла устоять ни одна собака. Подмешать парочку капсул нем бы тала фарш трудностей не составляло. А потом оставалось только ждать, когда пациент погрузится в ложеный сон. Это срабатывало всегда, но отнимало массу времени. удалить маленькую попилому можно за один миг, но перед тем придётся ждать минут 20, пока снотворное подействует. Готовивsдобренный нимбуталом фарш, я старался не думать о срочных вызовах на ферме, где нас ждут не дождутся. Смотровая выходила в сад, а единственное окно было чуть приоткрыто. Я протолкнул фарш в оконную щель, и мы вернулись в приёмную готовиться к дневному объезду. Потом пошли в сад, полагая, что Щинуля мирно потапывает на полу. Но тот рыкнул с окна, рыча, как огладавший волк. На полу лежал нетронутый фарш. "Нет, вы только поглядите", воскликнул я, "просто глазам своим не верю. Ещё ни одна собака не отказывалась от такого чудесного угощения". Чертовски неудачно. По-вашему, он учуял нембута? Попробуем дать ему порцию фарша побольше. Я изготовил новую пельманку и протолкнул её в окно. Сами тут же отошли в сторону, чтобы собака не заподозрила неладное. Через несколько минут мы снова подкрались к окну. Картина не изменилась ни на йоту. Щунула и не подумал попробовать фарш. Так что же нам делать, чёрт побери? Взорвался Зигфрид. Нам отсюда до обеда не выбраться. И действительно, обеденный час приближался. Ветер с улицы доносил глуханье лавки, торгующей рыбой с жареной картошкой. "Минутку", воскликнул я. "Мне всё ясно". Я галопом пронёсся по улице и вернулся с пакетом жареного картофеля. Вложить капсулу в картофелину и просунуть её в окно было секундным делом. Щунула, проглотил любимое лакомство, в мгновение ока и без малейших колебаний ещё картофелина с капсулой и ещё пока тот не получил полную дозу на наших глазах его свирепость стремительно пошла на убыль сменилась туповатым добродушием а ещё через минуту другую он сделал пару неверных шагов и повалился на бок победа осталась за нами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 Глаз у него теперь будет в порядке, но я пропишу ему курс линкомициновых таблеток, чтобы инфекция не развивалась. Взявшись за ручку, чтобы написать указания к применению, я скользнул взглядом по другим уже готовым рецептам. В те дни, когда инъекции еще не стали всеобщей панацеей, многие наши лекарства вводились через рот и указания на рецепте. отличались большим разнообразием. Микстура для вола. Давать в пинте воды с патакой. Слабительное для телёнка. Давать в полпинте жидкой овсянки. Моё перо в мгновение замерло над бумагой, а затем впервые в жизни я прописал таблетки для собаки. Давать по одной трижды в день в жареный картофелине. Глава 3. Горло, казалось, вот-вот меня доконает. Три ночных хакота подряд на открытых всем ветрам склонах завершились сильнейшей простудой. Да и работал я, естественно, без спеджака, а потом вот вечно стоятельный незамедлительно нуждался в леденцах от кашля Джеффри Хапфилда. Бесспорно, лечение не слишком научное,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 Честность, пожалуй, превосходила обычную. Когда я открыл дверь, чтобы вклиниться в гущу городских дам и фермерских жон, колокольчик над ней мелодично звякнул. Мне пришлось подождать, но я ничего не имел против, так как наблюдать мистера Хадфилда за работой всегда было наслаждением. И вошёл я в самый удачный момент. Владелец как раз пытался в душевных муках решить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 Мистер Хапсел простёр руки, взял соседнюю банку и повернулся к обществу. Крупное лицо римского сенатора осветило благожелательнейшая улыбка. "Ну, с мисс Змоффад", прогремел он почти на ухо спачтенной матроне, сжимая стеклянный сосуд в обеих ладонях сияйством и благоговением ювелира, открывающего футляр с бриантовым колье. "Поглядите, Меня интересует ли вас вот это. Местью с мофот, покрепчив себе белую сумку с покупками и прищурившись на конфеты в обёртках за стеклом банки. Ну, я, то есть, мне начала она, если и сударня память не изменяет, вы изъявили желание приобрести что-нибудь похожее на русскую карамель. Я весьма рекомендую вам эти конфеты. Не совсем русские, но очень приятные на вкус жженые леденцы. Его лицо изобразило терпливое ожидание. Сочный голос, смакующие прелести этих леденцов, вызвал у меня бурное желание схватить их и сожрать, не сходя с места. Покупательница, видимо, находилась под тем же впечатлением. Ладно, мистер Хапсилт, поспешно сказала она, взвесьте мне пол фунта. Лавэджинк слегка поклонился. Благодарствую, сударыня. Не сомневаюсь, вас останетесь довольны своим выбором. Его лицо озарилось многожелательной улыбкой, и пока он ловко ссыпал еденцы на весы, а затем завёртывал их с профессиональной снаровкой, мне вновь пришлось бороться с желанием добраться до них. Мистер Хаффилд, упёрся обеими ладонями в прилавок, наклонился вперёд, и провозил покупательницу любезным поклоном: "Присовокупив, желаю вам наилучшего в стударенье". Потом он обернулся к своим верным посетительницам: "А, мисс Доусон, как приятно вас видеть. Так что же вам угодно нанче утром?" Дама просияла улыбкой не поддельного восторга. "Я бы взяла шоколад с начинкой. Ну, те которые брала на той неделе. Мистер Хапфилд, очень вкусные. А не у вас ещё есть? О, да, сударыня. И я весьма польщён, что вы одобрили мой совет. Такой нежный, такой восхитительный вкус. И я как раз получил партию в пасхальных коробках. Он снял с полки коробку и покачал её на ладони. Просто прелесть! Вы не находите? Мисс Зоусон закивала.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 Когда подошла моя очередь, я дотянулся до Альфреда и пощекотал его под подбородком. Ему это понравилось. Он откинул голову, басистое мурвиканье сотрясло грудную клетку и разнеслось по всей лавочке. Даже покупка резинсов от кашля обставлялась особым церемониалом. Хозяин лавочки торжественно понюхал пакетик и похлопал себя по груди. У них и запах то.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 но ни одна не торговала так бойко, как тесная лавчонка, которую я только что покинул. Безусловно, причиной было уникальное обхождение Джеффа с покупателями, и ведь он вовсе ни разу не играл в спектакль. Суть заключалась в его любви к своему занятию, выскренности, с которой он все делал, его любезные манеры и благородная дикция вызывали непочтительные насмешки у мужчин. которая некогда окончила вместе с ним местную школу в 14 лет. В трактирах его часто именовали епископом, но добродушным, так как все относились к нему хорошо. Но ну, а покупательницы были от него без ума и посещали его лавочку, чтобы поблаженствовать в лучах его внимания. Примерно через месяц я снова зашёл в лавочку купить лакричные карамели для Арозии.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 Разные эти. Я взглянул на влияющего кота в конце прилавка. Он заболел? Нет, нет, просто, по-моему, что-то не совсем ладно. В назначенный час я постучался в запертую дверь, и Джессик впустил меня в лавочку, против а вокновение пустую, и провёл в гостиную за занавешенной дверью. Там за столом сидела миссис Хапслот и пила чай.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 Взяв на человека и кота, я вновь почувствовал, как они похожи своей внушительностью. С неделю я ничего про Афродию не слышал и решил, что он поправился. Но затем мне позвонил его хозяин. Он всё такой же мистер Хэриот, вернее, ему стало чуть похуже. Буду весьма обязан, если вы опять его посмотрите. И снова то же самое.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 и теперь обязательно заглядываю в окно лавочки. И каждый день видела знакомую картину. Джеф улыбается и отвешивает поклоны дамам. Асфред высидает на обычном месте в конце прилавка. Всё выглядело нормально. И тем не менее, нет, кот несомненно в чём-то изменился. Как-то вечером я зашёл и осмотрел его ещё раз.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 Однако кот продолжал хиреть. Следующие недели превратились в кошмар. Я по-прежнему ежедневно заглядывал в окно лавочки, и это стало для меня тяжёлым испытанием. Огромный кот всё ещё высиживал на своём месте, но худел и худел, так что вскоре стал неузнаваемым. Я испробовал все препараты и методы, какие только знал, но без толку.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 спокойно мирился со всем, как это было у него в обычае. Ситуацию резко ухудшал ещё один фактор. Джефф не выдержал постоянного напряжения и буквально таял на глазах. Румяный полный щёки поблёкли и запали. А главное, за прилавком его словно подменили. От эффектной манеры торговать не осталось и следа. Однажды я неудовольствовался тем, чтобы заглянуть в лавку через окно. А вошёл и протиснулся к прилавку между дамами. Зрелище было устрашающее. Джеф, загбенный и сохший, слушал покупательницу даже без улыбки, апатично ссыпал сласти в, в пакеты и бормотал что-то невнятное. Ни звучного баса, ни счастливого щебета покупательниц. Обычная кондитерская лавка, как всякая другая.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 Сегодня я видел вашего кота. Его состояние стремительно ухудшается. Нет ли каких-нибудь новых симптомов? Джесс, у него типнул. Да, появились. Как раз думаю вам позвонить. Его рвать начало. Мои ногти болезненно спились в ладони. Ещё это. Всё указывает на какое-то внутреннее расстройство. А ты как, ничего не удаётся?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 Наконец, Энроско покосился на кота, ещё не проснувшегося после операции, и прошептал: "Он выживет". "Скорее всего", ответил я. "Операцию он перенёс тяжёлую, и чтобы оправиться после неё, ему потребуется время. Но он молод, силён, и оснований тревожиться нет никаких". Я увидел, что не убедил Джеффа. Это подтверждалось когда я приходил делать альфреду инъекции пенициллина джаф не сомневался что альфред непременно погибнет миссис хатфилд смотрела на вещи с большим оптимизмом мы беспокоились и за мужа он последнюю надежду потерял сказала она и потому только что альфред весь день не встаёт с постели я ему твержу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 Но меня отамело предчувствие, что продлится это недолго. Прошла неделя, прежде чем появились перемены к лучшему. Я вошёл в гостиную, но Альфреда там не оказалось. Месяц с Хатфилд схачило с кресла. Ему много лучше, мистер Хериот, дерзв вовсю и запросился в лавку. Он сейчас там с Джеффом, и я вновь посмотрел в щёлку между портьерами. Альфред сидел на обычном месте, тощий до ужаса, но сидел он прямо. Однако его хозяин выглядел всё так же скверно. Я отвернулся от двери. Что же месте схапсил? Больше мне приходить не нужно. Ваш кот выздоравливает и скоро будет совсем таким, как раньше. Да, в отношении Альфреда Я испытывал полную уверенность, но не в отношении Джеффа. Затем, как повторялось ежегодно, меня совсем поглотила кутерьма весеннего окота, со всеми его прелестями. Ни о чём другом думать времени у меня не было. Прошло, наверное, недели 3, прежде чем я снова заглянул в кондитерскую лавку купить шоколад для Хелен. Тишина внутри была страшная, и пока я проверялся к прилавку, на меня нахлынули прежние страхи. Я обрезиливо посмотрел на человека и кота. Альфред, в нос массивный и полный достоинства, восседал в дальнем конце прилавка, как монарх, а Джесс опирался ладонями на прилавок, наклонялся вперёд и заглядывал в лицо покупательницы. Насколько я вас понял, мистер Харт. Вам требуется какой-то сорт мягких конфет. Звучный бас заполнил лавочку. Не рахат-лилукум имеете вы в виду? Нет, мистер Хаффельд, совсем не то. Джеф опустил голову на грудь и с предельной сосредоточенностью уставился в сверкающий прилавок. Потом поднял лицо и приблизил его к лецудамам. Возможно, пастела? Нет, не то. Трюфели, помадка, мятный крем? Где да нет. И не похоже даже. Джеф выпрямился. Да, задачка оказалась не из лёгких. Он скрестил руки на груди, уставился в пространство и сделал могучий вдох, который я так хорошо помнил. Тут я понял, Что он стал прежнем, широкие плечи расправлены, на полных щеках играет румянец. Его размышления ни к чему не привели. Он выставил подбородок и откинул голову, вща вдохновение на потолке. Альфред заметил её, тоже посмотрел на потолок. Джефф застыл в этой позе, и в лавочке воцарилась напряжённая тишина. Затем медленная улыбка А зарыла благородные черты. Он поднял палец. Сударыне сказал он, думаются я понял. Беловатые, сказали вы, а иногда розоватые, очень мягкие. Могу ли я предложить вам суфле из Алтая? Мистер Херт хлопнул ладонью по прилавку. Вот-вот мистер Хатфилд, ну забыла название, хоть увейьте. Ха, Ха! Так я и предполагал, пробатил хозяин лавочки, и его голос органными звуками отразился от потолка.